Но победа в войне для английского избирателя была уже делом прошлого. Англичаны интересовала будущее. Они хотели голосовать за человека, который выиграет мир, и не были уверены, что Черчилль является именно таким человеком. Консерваторы вели избирательную кампанию, делая главный упор на критику своих политических противников. Они по существу не выдвинули никакой позитивной программы. Как заметил один из биографов Черчилля, они шли на выборы располагая лишь фотографией своего лидера и рассчитывали пробраться в новый парламент, используя его личный авторитет. Видный деятель консервативной партии Батлер много лет спустя писал в своих мемуарах. «Было бы лучше, если бы утверждение послевоенной политики не занимало в нашей избирательной кампании скромного третьего места вслед за чрезмерной эксплуатацией авторитета Черчилля и негативной атакой на лейбористов. И тем не менее, неожиданно заключает он, видимо, в любом случае мы были обречены на провал». «Может показаться удивительным, — пишет по этому поводу Пеллинг, Как много людей в Англии видели в чем-то сходство между либеристской партией и советской формой социализма. Успехи Красной Армии на Восточном фронте доказывали, что вопреки утверждениям консерваторов, есть форма социализма, которая оборачивается благом для государства. Естественно было предположить, что вмешательство государства может явиться лучшим способом управления английской экономикой и решения основных проблем, стоявших перед страной. Лейбористское же руководство провело избирательную кампанию 1945 года весьма разумно. Оно выступило с программой важных реформ, которая отвечала настроениям избирателей. Лейбористы обещали национализацию ряда крупных отраслей английской экономики, коренную реорганизацию системы социального страхования, а также широкое развитие жилищного строительства. Они обещали приложить все силы к тому, чтобы боевой союз между Англией, СССР и США, возникший в ходе войны, был сохранен и в послевоенный период. Значительная разница в пользу либористов наблюдалась в стиле проведения избирательной кампании обеими партиями. Черчилль путешествовал по стране в специальном поезде, а на митинге пребывал в роскошном открытом автомобиле. Лидер лейбористов Этли разъезжал из города в город на старенькой машине вместе с женой. Человек спокойный, уравновешенный и без особых претензий, он держал себя в ходе избирательной кампании скромно. Его непритязательные выступления контрастировали с претенциозной манерой Черчилля и производили выгодное для лейбористов впечатление. У Черчилля не было ни малейшего сомнения в том, каков будет вердикт избирателей. Многочисленные предсказатели результатов выборов расходились лишь в том, каково будет большинство, которое консерваторы получат в новом парламенте. Бивербрук убеждал Черчилля, что это большинство составит минимум 100 мандатов. Не только Черчилль, но и Эдли был уверен, что консерваторы получат большинство в новой палате общин.